«Глава шестнадцатая. Какая красота!» — вздохнула Аленка, зарывшись лицом в огромный букет пионов. «Хочешь, забери себя домой?» — предложила я, равнодушно протирая стойку. После некоторых событий я достаточно прохладно относилась к цветам, особенно когда они были от Вадима. «Везет же вам!» — снова вздохнула Аленка. «То ли мне уже неделю ничего не дарит?» «И вправду! Какой невнимательный!» Хохотнула с кухни Галина Васильевна, слышавшая наш разговор. Я тоже хмыкнула, обдумывая то, как же мне повезло с Вадимом. Он тактично спрашивал каждый день, когда я перееду к нему, и несколько раз намекал, что Алевтина разнесла одну из комнат в особняке под детскую и грозится переключиться на его квартиру, раз мне некогда этим заниматься. Я только пожимала плечами, давая понять, что мне все равно. Мой план был прост — родить, и если со стороны Вадима не будет больше ошибок, смилостиваться и позволить на себе жениться. Он же с Алевтиной и Александром Михайловичем единым фронтом говорили о свадьбе до родов, приводя тысячу и один аргумент «за». Я настаивала на своём, иногда чересчур эмоционально немного переходя границы, угрожая обмороками и плохим самочувствием. Не покидало меня предчувствие, словно я что-то упускаю. Слишком хорошо всё сложилось, слишком быстро Вадим перешёл от независимого волка-одиночки к готовому на всё будущему отцу. А тут внутри открытка. Радостно воскликнула Аленка, протягивая мне маленький конвертик. Я с вселенской усталостью взяла его, чтобы через секунду бросить в урну, так и не прочитав. «Ну зачем?» – удивилась она. «Там ничего нового», – отмахнулась я. Вадим выбрал тактику пассивного прессинга. После очередной бурной реакции на предложение пожениться, он заваливал меня подарками, прикладывая записочки с предложением руки и сердца. «Уж в чем-чем, а в этом я уступать ему не собиралась». Пусть пройдет испытание временем, а до тех пор мы будем спать раздельно и целоваться не дольше пяти секунд. Последний пункт я, конечно, не нарушила, но первый стоически соблюдала. Вадим тем временем не готов был так просто сдаться. Знаете, Алена мечтательно запрокинула голову к потолку, подперев подбородок ладошкой. Я Толю очень люблю, но иногда мне тоже хочется искорки в отношениях, как у вас с Вадимом. «О, смотри, сглазишь!» — предостерегла я её. «Всё у вас замечательно, только тебе не мешало бы ценить Анатолия чуточку больше». «Да я и сама, иной раз понимаю, что избаловал он меня. Но Это же не моя вина!» Аленка достала телефон и начала что-то быстро строчить, а я едва смогла подавить любопытство, чтобы не подсмотреть, что же она пишет Анатолию. «Готово!» — улыбнулась она. «Я сама привнесу в наши отношения искорку». «Лишь бы не спалило что-нибудь!» Сделала вывод Галина Васильевна, озвучив и мои мысли. «А давайте сходим на двойное свидание». От такого предложения я подвисла, представляя этот волшебный вечер. Анатолий соленый, Аленой, воркующий словно голубки, и Вадим, смотрящий на все это с нескрываемым сарказмом. «А давай», — согласилась я, коварно улыбнувшись. «Только место нужно выбрать хорошее, чтобы с программой, ведущими на вечер и обязательно живой музыкой». «Отлично, мы как раз недавно были в ресторане с караоке». «Ой, так даже лучше!» – оживленно закивала я, предвкушая восторг Вадима. Мы быстро забронировали столик в ресторане и поставили своих мужчин в известность, что в ближайшую субботу у нас будет культурная программа с сюрпризом. В назначенный вечер я в отличном настроении впрыгнула к Вадиму в машину, лучезарно улыбнувшись. Он, нахмурившись, поцеловал меня предложенную щечку. Несложно догадаться, сюрпризы были ему не по душе. «Ну, сейчас-то ты скажешь, куда мы едем?» Вадим всю неделю пытался узнать, что его ждет в выходные. «Ленина, двадцать семь», — промурлыкала я. «Но там же только караоке-ресторан», — растерялся Вадим. «Ага», — кивнула я, посмотрев на часы. «Аленка с Анатолием, наверное, уже там. Мы едем или нет?» «Давай лучше в другом ресторане». «Нет, хочу в караоке. Я могу одна съездить, и если ты волнуешься, то забери меня. Когда мы с Аленкой напоемся, или нас Анатолий потом домой отвезет. Уверен, он будет не против». Вадим поджал губы, идея отпускать меня одну ему не понравилась. Впрочем, я на это и рассчитывала. Через несколько минут мы были на месте. Стоило зайти в холл, как нас встретили доносившиеся из зала в сливке отечественные эстрады в исполнении простых смертных. Лицо Вадима перекосило, словно у него заболели зубы. Сразу все. Нас встретила девушка-администратор. Вадим наивно направился по направлению к вип-комнатам, но я его остановила, взяв под локоть. Мы прошли в общий зал, и я едва удержалась от слов, что любовь требует жертв. Ох, Вадимушка, сегодня я отыграюсь за все последние месяцы нервотрепки, что ты мне устроил. Наш столик был в самом центре зала неподалеку от сцены. Анатолий и Аленка уже ждали на месте. Первый был немного бледен, а Аленка радостно махала обеими руками, привлекая к себе внимание. Я честно не знал, сказал первым делом Анатолий, пожимая руку Вадима, но тот ничего не ответил. Я повернулась к Алене, шепнув ей на ухо сделала то, что я просила?» «Да», — подмигнула она. «Всё в порядке?» — настороженно спросил Вадим, причувствуя неладное. «Конечно», — кивнула я. «В общем так, ты сегодня не пьёшь, будешь развозить нас по домам», — заключил Вадим, бросив Анатолию и подозвал официантку. «Аберфелди». Он поморщился от неудачно взятой ноты одного из хитов Лепса на заднем фоне. «Бутылку». Вадим надеялся перенести этот вечер с поддержкой виски. Я заказала себе молочный коктейль. Анатолий кофе, Аленка шампанское. Зря я думала, что они будут ворковать. Анатолий был напряженный и не в настроении веселиться. Рядом с Вадимом. Тем временем самодеятельность закончилась, и вышли ведущие, чтобы разбавить вечер певцов-самоучек. «Добрый вечер, дамы и господа! Сегодня с вами будет Елена!» Он торжественно протянул руку к приятной внешности девушки. «И ваш покорный слуга Всеволод!» Он сделал небольшую паузу. «И сразу же хотелось бы объявить первую заявку на песню!» Он посмотрел на карточку, которую ему протянул диджей, и, вскинув бровь, в свою очередь передал девушке. «С тобой мы встретились случайно, а любовь пронзила, как стрела. Как будто вдруг открыли тайну, что зазвенела, как струна». Она улыбнулась залу, обведя всех присутствующих взглядом. «Данное поздравление песня «Валера» посвящается Вадиму за четвертым столиком!» Все радостно захлопали, с любопытством разглядывая наш столик. «И я сочла своим долгом показать, кто здесь Вадим!» Он улыбнулся своей коронной улыбкой, напоминающей оскал, и опрокинул стакан виски, не закусывая. «Спасибо за чудесное поздравление!» Сказал Вадим почти искренне. Я оценила его игру по достоинству. Вот это выдержка. Но вечер еще только начинался. Он стоически перенес все взлеты песни Валера и даже немного расслабился, когда пошел шансон. Аленка пару раз брала микрофон, у нее неплохо получалось петь. Анатолий заказал вторую чашку кофе. Я начала немного скучать, но вскоре пошла вторая часть вечера. Вдруг музыка стихла, послышались переливы бубнов, заиграла скрипка и в темный зал вошел табор. Все было в лучших традициях цыганского жанра. Яркие юбки, длинноволосые черноокие красавицы, не менее яркие мужчины с гитарами и скрипками, пританцовывая, пересекли зал. Сначала поздравили тех, у кого был день рождения, потом дошла очередь и до нас. Несколько девушек закружились вокруг нашего столика, распевая цыганские мотивы и особенно интенсивно тряся бунами. Вадим ожидал своей участи, но опасность миновала. Цыганки покружились и ушли на сцену объявлять увлекательный конкурс фанты. Цыганка прошлась по залу, собирая на поднос накрытый пестрым платком трофеи. Анатолий настороженно выбирал между бумажником, телефоном и часами и решил отдать последнее. А Вадим нехотя распрощался с запонками. Мы с Аленой заблаговременно скрылись в уборной, наблюдая, как расстаются с вещами наши мужчины. Когда мы вернулись, Вадим Коршуном следил за каждым моим движением, обещая всем своим видом, что за этот вечер мне придется еще долго расплачиваться. Но я волновала его недолго. Вскоре ожидание неизбежного накрыло Вадима с головой. Выглядеть глупо не любит никто. Но, думаю, сегодняшний вечер послужит ему хорошим уроком. Иногда важно уметь над собой посмеяться. Успевшая подвыпить публика воспринимала задание игры на ура и громко хохотала над дамой, пытающейся со ртом, заполненным карамельками, признать своему мужу, признаться своему мужу в любви. Из интересного потом был мужчина, которому доверили жонглировать тремя сырыми яйцами. Он продержался секунд пять, и мы наблюдали, как белые бомбочки замедленного действия разлетаются по залу. Два смачно разбились об пол. Третья пролетела совсем рядом с Вадимом, и ни один мускул на его лице не дрогнул, если не считать давно дергающего глаза. Задание для этого фанта! Цыганка покрутила свои когтистые лапки золотые массивные часы: спеть известный хит, используя одни гласные. Когда на сцену пошел Анатолий, я поняла, что идея Аленки добавить искорки в отношения удалась. Мне было сложно представить плечистого, всегда спокойного Анатолия, выясняющего отношения с маленькой хрупкой Аленкой. Думаю, в кофейне вскоре узнаю, каким бывают грозы в раю. Пять минут славы Анатолия быстро подошли к концу. Аленка поддерживала любимого, у которого напрочь оттоптал слух медведь. С горем пополам они вдвоем провыли, в лесу родилась елочка, и пошла очередь Вадима. А этот фант! Цыганка промурлыкла, вспомнив очевидно, кому принадлежат эти запонки. Пусть танцует стриптиз! Опьяненная предвкушением, я дала Аленке телефон, чтобы она сняла все на видео, а сама жадно уставилась на сцену, так как боялась пропустить самое интересное. Вадим тяжело вздохнул, осознавая, что нужно было заказывать как минимум две бутылки, чтобы пережить этот вечер, зал одобрительно загудел, а прекрасные дамы, увидев, кто пойдет танцевать, самозабвенно захлопали, рискуя отбить ладошки. Даже цыганки не устояли и вытянули тонкие шеи, чтобы не пропустить представление. А мне вдруг стало совсем не смешно. Когда Вадим встал в центре сцены, на его лице была непроницаемая маска с недоброй хмылкой. Заиграла заезженная мелодия, Вадим артистично снял пиджак, покрутив его на пальцы и кинул в зал. Кто-то радостно вскрикнул, и я с ужасом поняла, что это была Аленка. На очереди стояла рубашка. Тут у меня дрогнуло сердечко. Он медленно выводил каждую пуговичку из петли и дошел до самого низа. Прекрасный слабый пол давно пускал слюни по столикам, не обращая внимания на спутников. Когда его руки опустились к ремню, Анатолий сгреб в охапку Аленку и закрыл ей глаза. Она брыкалась то ли пища, то ли хохоча, не понимая, что ее искорка скоро закончится. Взрывом не меньше атомного. На самом интересном музыка закончилась. Один из мужчин прорвался к пульту диджея и спас Вадима. Правда, последний не то, чтобы был в затруднительном положении. С видом полным достоинства он спустился со сцены и вернулся за столик. Мое настроение, мягко говоря, испортилось. Со всех сторон можно было поймать томные взгляды, направленные на моего мужчину. Анатолий отпустил Аленку, и та уже хотела пойти заказать песню, но, оказывается, конкурс еще не закончился. «И самым последним уйдет этот фант!» Цыганка показала что-то в руке, но я не смогла рассмотреть. «Уважаемые дамы, никто не терял золотую серёжку с жемчугом!» Я дрожащими пальцами коснулась мочек и поняла, что это была моя серёжка. Глотая ртом воздух в поисках помощи, посмотрела на Вадима, но он, скрестив руки, победоносно взирал на меня, и когда он успел стащить мою серёжку... Сдёрнув подбородок и даже не удосужившись застегнуть рубашку, он сидел и ждал. Понимая, что придётся самой пройти теперь уже не такой весёлый конкурс, я осторожно встала, мечтая о простом задании. «Сделайте предложение руки и сердце мужчине, сидящим слева от вас!» Сказала цыганка, и под аплодисменты, музыку и бубны спустилась со сцены к нашему столику. Я я опомниться не успела, как мне в руки впихнули микрофоны, две девушки, подбоченившись, стали за Вадимом, Тряся яркими юбками, указывая на подарок судьбы. Как этот чудный вечер превратился в кошмар. Я так и не поняла. Выходи за меня. Буркнула я в микрофон и попыталась вернуть его обратно. «Кто же так любимого человека жениться зовёт?» Воскликнула ведущая. «Мужчина, вы бы согласились?» Она обвела взглядом зал. «Нет, конечно!» Крикнул метатель яиц. «Говори с чувствами!» Заключила ведущая и, приобняв меня за плечи, подтолкнула к Вадиму. Он соизволил встать со стула. Я на секунду закрыл глаза и сглотнула вязкую слюну. Но табор ждал. Как и Вадим. Собравшись с духом, я посмотрела в самые бесстыжие глаза на свете и на одном дыхании громко выпалила. «Выходи за меня, пожалуйста!» Долго уговаривать не пришлось. Вадим секунду думал, но все же искренне рассмеялся и, прижав меня к себе, поцеловал, спасая от смущения и самого неловкого момента в моей жизни. Все вокруг смеялись, присвистывали и даже кричали горько. Но я уже была в объятиях любимого мужчины. И весь мир отошел на второй план. Когда мы сели в машину, мои щеки все еще горели. Анатолий был немного хмур. Аленка щебетала умолку, а Вадим не мог оторваться от экрана телефона, откуда изредка доносился возглас выходи из-за меня, пожалуйста!» Мне в жизни не было так стыдно. Я закрыла глаза ладонью, мечтая спариться с лица земли. «Так жаль, что пришлось уехать. Мы с Машей даже не спели мало половин». Тяжело вздохнула Аленка. «Я смотрю, вы сегодня хотели оторваться по полной». Улыбнулся Вадим, и из его телефона опять раздался вопль. выходи из-за меня, пожалуйста!» «Ой, как удачно цыганки вашу сережку нашли!» Воскликнула Алена так громко, что даже Анатолий вздрогнул. «Я бы на вашем месте, Мария, сочла это знаком». «Ага», — хмыкнул Вадим. «Ловкость пальцев, небольшая взятка, и теперь можно назначать дату свадьбы». «Кстати, Машенька, ответ на твой вопрос. Я согласен». Все в машине засмеялись, все, кроме меня. Анатолий гоготнул, Аленка хихикнула, Вадим заржал как конь. Наверное, впервые с момента нашего знакомства. «Мы поженимся сразу, как только ты устроишься работать стриптизером, а Анатолий пойдет петь в оперу». Прошипела я, давая понять, что шансы на свадьбу теперь свелись к абсолютному нулю. Ответом послужил мой вопль с телефона Вадима. «А ну отдай!» Потянулась я за его мобильным, но он и не думал мне его отдавать. На заднем сиденье машины в присутствии Анатолия и Аленки завязалась драка. Я пыталась больно ущипнуть хитрого, наглого, бесстыжего Вадима, он же в свою очередь умудрялся прятать телефон и заламывать мне руки. «Прекрати, а то прямо тут засосы на шею оставлю». — пригрозил Вадим, когда мне удалось ущипнуть его за бок. «Отдай этот чертов телефон!» «Толь, может нам выйти?» — предложила Алена. «Давай еще чуть-чуть посидим, я парням потом расскажу, не поверят». Оказывается, мы успели приехать и уже несколько минут стояли около моего дома. «Удали это видео!» — прошипела я, отодвинувшись от Вадима. «Посмотрим, что ты предложишь взамен». В том же тоне ответил он и вышел из машины. Наши друзья укатили домой, а мы поднялись ко мне, изредка перекидываясь любезностями и угрозами. Я валилась ног от усталости, уже засыпая, готова была поклясться, что слышала, как Вадим напевал в ванной себе под нос отныне официальную нашу песню «Валера». Просыпаясь первой, я сначала думала растолкать будущего мужа и отправить за драниками. Мои вкусовые предпочтения стали попроще. Сервилат с малиновым вареньем и мороженое с соленым арахисом отошли на второй план, уступив место вот таким маленьким изыскам. Чувствуя зверский голод, я пристала с кровати и вспомнила прошедший вечер. Голод отступил. Нужно было срочно найти телефон Вадима и удалить то ужасное видео. Я тихонечко обошла комнату, в его вещах телефона не оказалось. Вадим, слава богу, крепко спал, и я продолжила поиски. Телефон нашелся под диваном. С горем пополам удалось достать его тапком, чтобы тут же расстроиться. Естественно, он был заблокирован. Надеяться, что Вадим использовал паролем дату своего рождения, которую, кстати, не знала, было глупо, но Маша не из тех, кто легко сдается. Подкравшись к Вадиму, я осторожно подложила телефон под пальцы правой руки. Несколько секунд, и все было готово. Мой будущий почти муж продолжал спать, как младенец. Все начиналось, как маленькая шалость. У меня и в мыслях не было копаться в его личных вещах, просто удалила бы видео и несколько фото, где я была в неудачном ракурсе. Но телефон неожиданно завибрировал, будто почувствовав, Вадим перевернулся на другой бок. Я сомневаюсь, стоит ли смотреть что-то, прочту сообщение, и пути назад не будет. Сколько раз в жизни я убеждала подруг, что так поступать не стоит. И сама попалась на те же грабли, потому что не доверяла Вадиму до конца. Сообщение было с неизвестного номера. «Поздравляю, как удачно все сложилось. Только сегодня узнала, что это Клуша, дочь твоего шефа. Думаешь, теперь все твои проблемы решены? Скоро он отойдет от дел, и тогда всем будет плевать, кто у тебя в подстилках». Сердце бешено заколотилось, и я положила телефон на пол, не дочитав это мерзкое послание. На подкашивающихся ногах я дошла до кухни и налила себе стакан воды. Вадим спал в комнате, а я судорожно пыталась понять, что за баба пишет ему смс-ки, какие проблемы он решил с помощью меня и что произойдет, когда отец отойдет от дел. Закрыв лицо руками, я попыталась успокоиться. Несколько минут прошли в полной тишине, под гнетом тысячи одной мысли. Мне нужно было срочно куда-то уйти, где я могла бы спокойно переварить произошедшее. Скоро проснется Вадим, и я не смогу сделать вид, что ничего не произошло. Быстро приведя себя в порядок, я вышла из дома, не зная, куда податься. Хотелось прийти в кофейню и, закрывшись ото всех, попить кофе, но сегодня был выходной, и, скорее всего, девочки уже открылись. Отойдя подальше от дома, я бродила по улочкам, пока не наткнулась на маленькое кафе. Вадим к тому моменту успел встать и, не обнаружив меня рядом, срывал телефон. Я быстро набрала сообщение, что занята на работе и выключила телефон, закинув его поглубже в сумку. «Готовы сделать заказ?» От неожиданности я подпрыгнула на стуле. Большой латте с банановым сиропом. Выдохнула я, даже не думая открывать меню. Официантка ушла, а я невидящим взглядом уставилась в окно. Мне предстояло многое обдумать и, возможно, уже сегодня для себя решить, что делать дальше. Говорят, что во время беременности у женщин происходит отток мозгов. Не знаю, у всех ли, но в моем случае такое точно возможно. Когда Александр Михайлович сказал, что под его защитой мне ничего не грозит, я как наивная дурочка поверила. Знала же, каким родом деятельности занимается отец, но мне казалось все это таким нереальным, что ли. Словно он был больше бизнесмен, нежели преступник. И вымогательство шкафообразных типов, ранение Вадима, поездка в сауну с проститутками, авария меня ничему не научили. Когда Вадим просил дать ему еще один шанс, я думала, что все это из-за ребенка. А оказалось, он просто хотел укрепить свои позиции. Действительно. Удачно все сложилось. Думать о таких вещах и не плакать было сложно. Сквозь слезы я пила латы, и мне казалось, что в нем есть привкус разочарования в своей жизни и чувство вины перед будущим ребенком. Любил ли меня Вадим все это время хоть чуточку? Действительно, хотел быть вместе или пользовался удачным случаем? К концу кружки с кофе я запуталась еще больше и для себя решила... Испытывал привязанность, но уж точно не любил. Это был его последний шанс. А я еще удивлялась, как Вадим так быстро захотел стать отцом года и жениться на мне. «Простите, вам плохо?» Я подняла заплаканные глаза на официантку и помотала головой. «Аллергия. Соврала я. Сейчас все пройдет». Расплатившись за кофе, я вышла на улицу. Стоял прекрасный солнечный день. И от контраста с тем, что творилось в моей душе, стало больно. Ещё вчера мы были с Вадимом. В этом дурацком караоке. Патроны были друг на другом. А сегодня я думаю, что мне нужно бросить всё и переехать в другой город. Лишь бы не иметь никакого к нему отношения. Включив телефон, я сама набрала его номер. Алло, нам нужно поговорить. Через несколько часов всё так же у меня дома, на кухне. Мы сидели напротив друг друга, и я не знала, с чего начать. «Маша, чем быстрее мы начнём, тем раньше окажемся у Александра Михайловича», сказал Вадим, поглядывая на часы. «Мы к нему не поедем», спокойно сказала я, сцепив руки на коленях. «Я видела сообщение, что пришло утром». «Так и знал». Вадим вздохнул и откинулся на спинку стула. «Это Вероники не имётся в Новосибирске, не обращай внимания. Копаться в чужих вещах некрасиво». «То есть ты со мной не из-за того, что это выгодно?» «Конечно нет». Возмутился Вадим. «Тогда почему?» К чему этот разговор? Он явно не собирался признаваться в чувствах, которые я, скорее всего, сама себя придумала. Пытаясь понять, что нас вместе с тобой держит. Я хочу дать своему ребенку нормальную семью. Нормальную семью с папой-преступником? Скажи, каковы шансы, что при переделе власти мне и ребенку ничего не будет угрожать? Я сделаю все, чтобы защитить вас. Твердо ответил он, и мне захотелось поверить в эти слова, которые, по сути, не могли стать гарантией. Я встала и подошла к окну. Чтобы поставить вопрос ребром, требовалось немало мужества. Но я свой выбор сделала. «Тогда брось всё!» – пошла я в банк Мне хотелось получить доказательство, что я и ребёнок важнее его грязных дел. «Уйди из этого бизнеса. Пусть отец ищет на своё место кого-нибудь другого. А мы вместе уедем куда-нибудь. Начнём всё сначала». «Маша, ты с ума сошла!» «Наверное, впервые, когда речь заходит о тебе, я ясно мыслю. Вадим, неужели ты сам не видишь, чем это всё грозит?» Я подошла к нему и положила его руку к себе на живот. Речь не только о тебе, и обо мне. Скажи, кем вырастет наш ребёнок? Ты хочешь ему своей судьбы? Он был немного бледен и растерян. Вадим какое-то время молчал, взвешивая за и против. «Александр Михайлович дал мне всё, я не могу его подвести». Было его решение. «Значит ли это, что ты готов ради своего долга пожертвовать всем?» «Да», — коротко ответил Вадим. «А я нет». Я отошла от него и вернулась обратно к окну. Если он хочет жить как раньше, это его право. Я же так продолжать не могу. Что ты собираешься делать? Продам кофейню, квартиру и перееду в другой город. Ты сможешь приезжать и навещать ребенка на празднике вместе с Алисиной и Александром Михайловичем, рассказывая сказки о своей работе. Пожала плечами я, стараясь говорить как можно увереннее. Я знала, как много прошу, но ничего не могла с собой поделать. Маша, не глупи. «Ты действуешь на горячую голову, это сообщение ничего не значит». «Тогда убеди меня, что я хоть что-то для тебя значу». Я повернулась к нему, ища ответ в глазах, но Вадим продолжал молчать.